он с особенной предупредительностью снял с него меховое пальто и сказал не угодно ли стакан вина сэр сомс покачал головой и вопросительно поднял брови губы уормсона задрожали он спрашивал вас сэр он начал сморкаться уж сколько лет сэр сколько лет я у мистера форсайта Сомс оставил пальто у него на руках и начал подниматься по лестнице этот дом в котором он родился и вырос, никогда еще не казался ему таким теплым, богатым и уютным, как в это последнее его паломничество в спальню отца. Дом был не в его вкусе, чересчур громоздкий и пышный, но в каком-то своем стиле он, безусловно, был образцом комфорта и покоя, а ночь, такая темная и ветренная, и в могиле так холодно и одиноко,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 Когда он сделал шаг от двери, мать и Уиннифрид встали. Но он махнул им рукой, и они снова сели. Он подошел к стулу и остановился, глядя на отца. Дыхание у Джеймса вырывалось с трудом. Глаза его были закрыты. И Сомс, вглядываясь в отца, такого худого, бледного, изможденного, прислушиваясь к его тяжелому дыханию,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 Джеймса уже три дня не брили, и его губы и подбородок обросли волосами, которые были разве чуть-чуть белее его лба. Они смягчили его лицо, придавая ему какой-то уже неземной вид. Глаза его открылись. Сомс подошел вплотную к кровати и наклонился над ним. Губы зашевелились. «Это я, отец М -м -м. Что? Нового?» мне никогда ничего голос замер лицо Сомса так исказилось от волнения что он не мог говорить сказать ему да но что он сделал над собой громадное усилие прикусил губы чтобы они не дрожали и сказал хорошие новости дорогой хорошие уанет сын а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 и опять начал гладить его ногу. Он слышал, как сиделка тихо плакала в глубине комнаты у камина. Странно, что только она одна из них, чужая, плачет. Он слышал, как мирно потрескивает и шипит огонь в камине. И еще один старый Форсайт уходит на покой. Удивительные люди. Удивительно, с каким упорством он держался. Мать! и Уинифрид, наклонившись вперед, не отрывая глаз, следили за губами Джеймса. Но Сомс, повернувшись боком, грел его ноги. Он находил в этом какое-то утешение, хотя они и становились все холоднее и холоднее. Вдруг он вскочил. «Ужасный страшный звук, какого он никогда в жизни не слышал, сорвался с губ отца!»